Что руководило в данном случае экзаменаторами, дававшими самые лестные отзывы? Пленяла ли их благовоспитанность учениц? Или они желали угодить Екатерине? Трудно сказать. Вероятно, было и то, и другое. Но всему бывает предел. Екатерина заметила, что в Смольном дела идут не так, как нужно. И в 1783 году Приказала произвести ревизию учебного дела комиссии об учреждении народных училищ. Расследованием было обнаружено, что введенный план не всегда точно исполнялся. Преподавание предметов начиналось тогда, когда по плану оно должно было уже кончаться. В четвертом возрасте, например, воспитанницы не должны были изучать науки – а должны были готовиться к практической деятельности. А на деле им преподавали там немецкий, итальянский языки, физику, естественную историю и рукоделие. То есть сама жизнь указала, в каком направлении должно произойти изменение программы. Комиссия усмотрела, что неуспех преподавания объясняется тем, что науки преподаются на иностранных языках, еще мало понятных воспитанницам. В результате получилось то, что и языки мешали наукам, и науки мешали языкам. Окончившие курс девицы имели крайне мало общих сведений и не умели даже правильно писать свое имя. Недостаток преподавания заключался также в том, что в одной комнате сидели две или даже три учительницы и выспрашивали учениц. Учениц делили на группы даже по таким предметам, по которым можно было бы вести общее преподавание, например, по истории. Затем девиц часто отрывали от занятий для танцев, спектаклей и прочего, меняли без нужды у них учителей и так далее. Причину этих недостатков комиссия объясняла невежеством учителей. Результатом расследования явилось преобразование плана института, вследствие чего он стал не только воспитательным, но и учебным заведением. Сделав доклад о неудовлетворительной постановке обучения в Смольном институте, комиссия предложила первое, Чтобы все науки преподавались на русском языке. Второе. Чтобы вместо неспособных учительниц были приглашены опытные учителя, которых директор должен освидетельствовать в их звании. И третье. Чтобы наблюдение за исполнением обучения по классам было возложено на директора, которому в помощнике должен быть дан учитель. Комиссия предложила также и новые способы обучения. Круг преподавания предложено было ввести простое чтение книг. К взрослым воспитанницам должны быть представлены учительницы, хорошо знающие русский язык. Чтобы они наставляли в нем воспитанниц, в этом уже виден поворот к национальному воспитанию. Екатерина согласилась с доводами комиссии и определила новую учебную программу. Теперь вводилось в неделю 24 учебных часа, а для таких занятий, как танцы, рукоделие, отводилось оставшееся свободное время. Таким образом, воспитательное общество благородных девиц получило иной, чем прежде, тип. Оно стало по преимуществу учебным заведением. В царствовании Екатерины Этот новый план еще окончательно не вошел в действие и не строго выполнялся. Так что Смольный институт оставался в каком-то переходном состоянии. Главная цель, которую Екатерина поставила Смольному институту, быть рассадником светского воспитания, также не достигалась вполне благодаря заведенному тепличному воспитанию. Правда, воспитанницы Смольного, выходившие в свет, были ловки, непринужденно держали себя в обществе, не боялись и не дичились людей. Но что касается действительного знания жизни, то в этой области они имели целый ряд ложных представлений и отличались такой наивностью, которая граничит прямо с глупостью.